Глава 18 Я прекрасно понимала, что Ода обрушит на меня громы молнии за опрометчивые слова, сказанные в присутствии многих, но страшно мне не было. В конце концов, я не ради себя это затеяла. Так я и сказала канцлеру, когда он без долгих слов крепко взял меня за плечо и буквально швырнул в портал. «Химмельц, куда же еще? «Да, я уже заметил». Вами движет желание облагодетельствовать всех, кто попадется под руку, мрачно ответила Ода. Хорошо, пускай сиротки и больные. Это я еще могу понять. Но на этот-тарас, что вам взбрело в голову? Вы будто не поняли. Надо, чтобы Бомарт осмотрел ее величество. Вы с ума сошли? Нет, погодите, не перебивайте, позвольте сказать, Скороговоркой выпалила я, схватив его за руку, дождалась кивка и продолжила. Вы сами говорили. Ее Величество лечили лучшие врачи и маги. Но Боморда среди них не было. Он тогда уже несколько лет как оставил место в госпитале. А он — лучший из лучших. Так, может, сумеет хотя бы заметить что-то, чего не увидели остальные. Так. Ода высвободил рукав из моих пальцев и отошел к окну. «Мотивы ваши мне понятны. Непонятно другое. Как вы намеревались воплотить это в жизнь?» Нельзя просто взять и привести Боморда в особняк у моря. Там слишком много людей. Данкир нам на что? Пускай отвлечет внимание. А еще можно порталом переправить Ее величество в госпиталь. Да, вы скажете, что там людей еще больше. Но ведь это и хорошо. Среди десятков больных разве кто-то обратит внимание на одну девушку? Тем более, если она и из палаты не покажется. А сам Бомард? Вы полагаете, он умолчит о таком? О такой сенсации. Он ведь известный, правдолюб. Зачем говорить ему, кто такая пациентка на самом деле? Пусть будет одной из тех девочек из королевского пансиона, которых наградили за отличную учебу и которые ехали одним поездом с их величествами. Почти все ведь погибли, так? А она вот выжила, и я хочу ей помочь. Я с трудом перевела дыхание. И почему тайна? Если пригласить доктора в особняк, это будет вовсе не тайна. Вот родителей нет рядом. Это выглядит странно. Но, может быть, эта девочка-сирота? В королевском пансионе ведь и такие учились, так? А я, то есть ее величество, принимаю участие в ее судьбе, только и всего. Если вы полагаете, что Боморт не заметит сходства, ни внешнего, внешность изменить нетрудно, а характера травм, то вы сильно ошибаетесь, сударыня. Как же он заметит это сходство, если никогда не осматривал ее величество? Откуда ему знать, что именно с ней случилось? В газетах могли писать что угодно. Но журналисты ведь не разбираются в медицине и могут переврать все термины, так? А и приточные описание ранений Ее Величества вряд ли показывали, кому попало. Или я ошибаюсь? Я осеклась. О да, почему вы молчите? Думаете, что Бомард посредством старых связей мог что-то узнать? Нет, я думаю о том, что вы, сударыня порой напоминает и чрезмерно разогнавшийся локомотив», — без улыбки ответил канцлер. «Его, конечно, можно остановить, но далеко не сразу. Хорошо, если рельсы окажутся целы, Насып не размоет, и никакой глупый селянин не открутит гайку другую. Я, кажется, понял, в чем тут дело. В чем же? Поначалу я думал, что вы по неопытности не придаёте значения величине препятствий на своем пути. Но нет, ошибся». Вы даже не подозреваете об их существовании. Попросту не видите. А потому и не думаете притормозить и сносите их на полном ходу. Но это повторяю. До первого и, возможно, последнего крушения. Препятствия? Чем он говорит? Я ведь ничего особенного не сделала. А еще вы наверняка вспомнили, что сказал Мэтр Олена в кусе власти, пробормотала я. Если я его почувствую, понравилось? Да. Не стала ялгать. Но «Ну, разве я сделала что-то дурное? Ода покачал головой. Странное с точки зрения большинства, возможно, но никак не дурное. Все это. Ваши развлечения с оплатой ночного труда, с пансионами, теперь вот с госпиталем, списывают на юношеский максимализм и даже признают, что некоторые решения приняты очень вовремя. Это придворные так считают? спросила я. Да, в том числе члены кабинета министров. Но, по словам одного из них, чем бы дитя не тешилось, лишь бы в серьёзные дела нос не совало. Как меня это ободрило. Слов подобрать не могу. А вот в народе королева любима. Мало чудесного спасения. Теперь она еще и вершит добрые дела. Учтите, скоро нас завалит всевозможными прошениями, и раз уж вы решили использовать образ снизошедшей до простых смертных юной богини, придется соответствовать. «Я постараюсь», — сказала я. «Только вы переменили тему Ода. Мы говорили о докторе Боммарде и настоящей Эви. Нужно показать ее ему. Мэтр Олен будет в восторге. Если узнает. А даже если так, что с того? Может, Бумард ничего и не найдет, и не посрамит славу великого мага. Хотя, — добавила я, — если ему вдруг удастся найти причину болезни ее величества... Я с удовольствием посмотрю на выражение лица мэтра Лена. Я тоже, неожиданно улыбнулся канцлер. Хорошо, убедили. Попытаться нужно. Я подумаю, как это лучше устроить и когда. Лучше поскорее, потому что скоро бомбарду станет недобосторонних девиц. Вы же понимаете: экзамены, подбор новых сотрудников, больные. Верно. Тогда послезавтра на рассвете. Только вот внешность. «Эва, конечно, очень изменилась за это время, но если вы будете стоять рядом, а вам придется, он может заподозрить неладное». «Он прежде всего врач Ода», — сказала я. «Он не имеет права разглашать тайну пациента, но можно взять с него кровную клятву, просто на всякий случай. Без мага не получится». «А Донкир на что?» «Он, по-вашему, не отличит настоящую королеву от поддельной, когда окажется рядом с обеими?» «Если уже не отличил». Мрачно добавил канцлер. Вот именно. и рассказала, как именно он поклялся, неужели забыли? Королеве. Они не Дагни не и в Лоре, и не и Винни в Дир. А раз я временно исполняю обязанности Ее Величества, то ничего он не сделает и не скажет. Искренне на это надеюсь. Но доверяться магу не желаю. Мать Ролена с меня более чем достаточно. Но и зря. Если некому довериться, не на кого положиться, так и надорваться недолго. Что будет с Догнарой, если вы свалитесь от усталости? Или вас не приведи, богиня, удар хватит? С ее Величеством! Нельзя так!» Канцлер медленно выдохнул, сгибая и разгибая подвернувшуюся под руку кочергу. Кажется, он собирался разжечь камин, но позабыл. «Не страшно. Мне было жарко от злости. Если вы сейчас сожмете кулаки, затопаете ногами и швырнёте в меня чем-нибудь, то станете копией Эвы», — произнес он. «Я никогда себя так не веду». Я невольно выпрямилась и вздернула подбородок. «В нашем пансионе, похоже, девушек обучают манерам лучше, чем в Королевском дворце». воцарилось молчание. Тяжелое и холодное, как рука безымянной. «Послезавтра на рассвете», — произнес канцлер и встал, отбросив кочергу. «И молите богиню, чтобы мэтр Аллен не заглянул посмотреть, чем это мы занимаемся. Не представляю, как он может отреагировать». Я невольно покосилась на изображение богини, потом безымянной, и подумала, что молить, пожалуй, нужно обеих. Мне показалось, что обе они на этот раз улыбаются одинаково. Остаток этого дня и следующий я провела, как на иголках. Только отмечала, о чем сообщал Ода. Эд пропал бесследно, как не бывало. У соседей пока мест не объявлялся, либо не успел себя выдать. Бомбист молчал, что бы с ним не проделывали и Данкир готов был расписаться кровью в том, что память несчастного стерта подчистую. Осталось только безумное. Не факт, что внушенное Желание во что бы то ни стало уничтожить Дагну и Влору, последнего отпрыска королевской семьи, порождение безымянной, что бы это ни значило. Данкир успел уже поднять на ноги всех специалистов по маломальски известным культам, но те ничего внятного сказать не могли. Однако это была единственная зацепка. Зная упорство молодого мага, я была уверена, что он будет искать, покуда не обнаружит хоть что-нибудь подходящее. Правда, пришлось отвлечь его ненадолго. Признаюсь, я опасалась его реакции, но он сказал только, выглянув в приотворённое окно и вдохнув соленый морской воздух. Всегда хотел жить где-нибудь в провинцию у моря. В старости, конечно же. И только потом посмотрел на распростёртую в постели в лору. Она ещё больше похудела с последней нашей встречи, если можно так ее назвать. Лицо напоминало череп, обтянутый кожей. Глаза ввалились, волосы предели, Руки походили на птичьи лапки, а тело едва можно было различить под одеялом. Сон ее был тяжелым и беспробудным. Наверное, Ода накапал какого-нибудь зелья, чтобы королева не проснулась в самый неподходящий момент. Откуда, интересно, он берет все эти снадобья? Не удивлюсь, если сам готовит потому что никому не доверяет». «Богиня двоединая», — выговорил Данкир и поднял руку в знакомом жесте. Я видела его у старух в нашем городке. Ее вели...» «Как вы и догадались?» — осведомился канцлер, взглянув на меня, мол, что я говорил. «Я не догадался ваше превосходительство. Я сразу понял, что передо мной не настоящая Эва». «В самом деле? Каким же образом?» «Рисунок крови разный. Я хорошо умею их различать». В экспертизе без этого никуда. Такие рисунки у всех людей отличны. У родственников похожи, конечно. У близнецов могут быть почти идентичными, но именно что почти. А у двух ф. Они схожи едва-едва. Они родственницы, но очень дальние. Но вы, тем не менее, дали клятву этой Эви. Рука канцлера легла мне на плечо. Не ей? Королеве Догнары. Я сразу сообразил, что вы сделали и почему. Данкир опустил голову. Двойник получился прекрасный. Не будь я магом, не отличил бы. И не будьте меня провала в памяти, пробормотала я. Да, и это тоже. Узнай вы меня, я не стал бы проверять рисунок крови. Это тяжело, знаете ли, и отнимает много сил. Что ж, теперь вам известно главное, невозмутимо произнес канцлер. Не хочу представлять, как ему далась эта невозмутимость. Ее величество по-прежнему тяжело больна. Эва исполняет ее роль. Довольно убедительно, на мой взгляд. Более чем убедительно, заверил Данкир. Матер Олен постарался. Ну, с памятью. Кто же еще? Только немного намудрил из неведомых нам соображений. Но мы сейчас собрались здесь не для того, чтобы это обсуждать. Обождите минуту. Мне нужно привести боморда. Он исчез, а я покосилась на Данкира и тихо спросила: Зачем вы принесли эту клятву? Вы ведь даже не знали, жива настоящая Эва или нет. Не знал, но надеялся. Ответил он, неотрывно глядя на спящую королеву. И угадал. И даже если бы ошибся. У вас не так уж плохо получается. Только вот хороший маг, знакомый с Эвой, мгновенно распознает в вас подделку. Удивлен, почему его превосходительство об этом не подумал. Может, положился на мэтра Ален? Тогда он доверял ему. «Доверяй, но проверяй, как бабушка моя говорила», сердито ответил Данкир. «Так, пока никто не видит, загородите меня своими юбками, скорее». Я послушалась. Данкир склонился над кроватью, что-то зашуршало. Отлично. Несколько приоде волос, пара капель крови, слюны и слез, сказал он наконец, рассовывая что-то по карманам. Этого вполне хватит, чтобы замаскировать вас понадежнее. То есть вас даже не смущает? Сам факт подлога. Нет, это же отдых Химлиц», криво улыбнулся Данкир. Я ведь вам говорил, он все делает во благо догнары, как его видят. Я прекрасно понимаю, зачем он все это устроил и как именно. О, кстати, вы спросили его о Катасыне? Не успела еще, И потом я сперва хочу узнать об этом от кого-нибудь другого. Но спросить ты и некого. Вы сказали, что не станете рассказывать, а не с уже спрашивать. Хотя баронесса, наверное, скажет правду. Может, лучше не ворошить это?» Сомнением произнес он. И тут явились канцлер с бомбардом. Еще немного, и я ушел бы принимать очередной экзамен», — ворчал доктор. «Вы пораньше не могли явиться». Сударь еще не расцвело толком. «И что? Можно подумать, для вас имеет значение время суток». «Ваше Величество», — он неуклюже поклонился, — «а это, очевидно, и есть ваша больная. Выглядит отвратительно. Кто она? Что с ней произошло?» «Это воспитанница королевского пансиона», — сказала я, как было уговорено. Она пострадала, как и я, во время крушения. Только я, как видите, все-таки встала на ноги, а ей делается все хуже и хуже. Она сирота и. Да не щебичите, живы над ухом, отмахнулся Бомарт. Какая мне разница, сирота она или нет? Хотя кто-то ведь должен дать разрешение на осмотр. Я дозволяю. Этого достаточно. Более чем, Ваше Величество. Вы, господа, извольте отвернуться. Говорить можете, мне нужно знать, что происходило с этой девушкой после ранения. Ну, что умолкли? Я не ушами ее осматриваю. Когда стану прослушивать, предупрежу, чтобы вы придержали языки». Данкир прикрыл рот рукой, делая вид, будто закашлялся. Канцлер недовольно дёрнул углом рта, но подробно изложил историю болезни Дагны и лоры. так, так, так», так» — забормотал Бомард, оправив на ней сорочку и прикрыв одеялом. И на этот раз начала улыбаться я. Не было сил держаться при виде физиономии Ода. «Истощение просто следствие. Говорите, её пользовал сам Матер Олен?» «Да, я его попросила. Он сказал, что спрятал ее разум в детстве, чтобы ей не было больно. Не совсем поняла, что он имел в виду. Но ну, с тех пор Ида хотя бы не кричит от боли», ответила я на ходу, придумав имя. «О, ну, конечно». Если у нее теперь разум пятилетнего ребенка, то и потребности соответствуют разуму. Ходи впихни в пятилетку взрослую порцию. Вот почему она так исхудала. Да, но это все чепуха. Тело у нее здоровое, вот голова. Все дело в ней, да еще маги лезут куда не надо, брезгливо проговорил Бомарт, оттягивая ее величество веки. Что-то там неладно, но что именно. Данкир, вы еще не все позабыли. Можете заглянуть в голову человеку?» «Да не в мысли. Что вы так в лице изменились? Просто в голову. Ну, помните, где там какая извилина?» «Научное название без справочника не воспроизведу, но в целом, пожалуй, строение мозга еще не забыл», — мрачно отозвался Данкир. «В таком случае, извольте постараться. Если ее величество не возражает, конечно же». Бомард покосился на меня, и я кивнула. «Зрелище довольно неаппетитное, предупреждаю». Представьте, что из человека снимают череп. Я рассматривала анатомический атлас, — перебилу я. Приступайте, прошу. Вы же на экзамен торопитесь, разве нет? И к слову, почему вы так и не прислали мне приглашение? Будто оно вам нужно. И будто хочется смотреть на всех этих несчастных, хромых, косых и припадочных. Это я не об экзаменуемых, если что. Вовсе не хочется, вы правы. Но есть такое слово, надо. Вот как? Врач покосился на меня. «В таком случае, милости прошу, можем отправиться сразу после осмотра. У меня на сегодня приготовлено несколько любопытных экземпляров. Посмотрю, как самые титулованные бездельники с ними справятся, особенно в вашем присутствии». «О, да, у нас найдется час-другой». Я просительно посмотрела на канцлера, и он нехотя кивнул. «Вот и замечательно. Действуйте же, сударь». Бомбард кивнул, подумал и поманил к себе данкира. Начнем отсюда, с лобных долей», — услышала я. «Потом посмотрим височно, и дальше будет видно». «Как скажете?» — тяжело вздохнул мак, разминая пальцы. «Сейчас подготовлюсь. Это безопасно?» — отрывисто спросил Ода. «Абсолютно ваше превосходительство. Мы же не немытыми руками ей в голову полезем. Просто посмотрим. Интересно, к слову, почему мэтр Ален этого не сделал? Может, он не умеет и даже не в курсе веяния времени?» — фыркнул Данкир. Он же не проходил курс медицинской экспертизы у полковника Бумарда. И вообще, насколько мне известно, мэтр Олен специализируется по части тонких материй. Сознание, подсознание, разум, память и же с ними. А вот ковыряться в живом человеке, или в неживом, как повезет, это удел мелкой сошки вроде меня. «Жаль, что нельзя ампутировать вам язык», — сказал ему Бумард. «Или хотя бы немного его укоротить». «Зачем, сударь?» Из жалости. Он вас когда-нибудь до беды доведет. «Как знать, как знать», — улыбнулся Данкир. «Ну что, приступаем?» — Боморт кивнул. «Тогда направляйте». Выглядели оба они совершенно буднично, словно проделывали подобное не первый раз. Так оно и было похоже. А я вот невольно попятилась, наткнувшись на Ода. все таки картинки в анатомическом атласе — это одно, а видеть, как у живого человека исчезает череп — совсем другое. Вернее, он не совсем исчез, сделался почти прозрачным, как и кожа и волосы. Можно было различить отдельные кости, кровеносные сосуды, хорошо выделялись глазные яблоки. Жуткое зрелище. Я поняла, что вцепилась в руку канцлера, а он отвечает мне таким же крепким пожатием. Ему, конечно, доводилось видеть всякое, но при такой процедуре, уверенно, он присутствовал впервые» и как не уверял Боммард, что никакого вреда это исследование не принесет, не мог не переживать за Эву. «Чуть ли ведон, Кир? бормотал Боммард, склоняясь над пациенткой. «Резкость можете навести?» «И увеличьте немного». «Да, вот так хорошо. Здесь чисто, перемещаемся глубже». Не знаю, сколько времени я простояла вот так, вцепившись в окаменевшего канцлера, но, наконец, в Лора обрела прежний облик, Данкир обессиленно рухнул на стул, утирая взмокший лоб. «Да что там, у него с волос капало». А Бомард мрачно посмотрел на нас. «Ну что, сударь?» — сумел я выговорить. «Боюсь, новости неутешительные, Ваше Величество», — ответил он. «Я бы даже сказал, скверные». «Поподробнее, будьте любезны», — негромко произнес Ода. Он так сжимал мою руку, что, казалось, вот-вот раздавит мне пальцы. «И прошу, не забывайте, что мы не сведущие в медицине» поэтому постарайтесь изъясняться как можно проще». «Да, как с вашими пациентами из числа неимущих», — поддержала я. «Вряд ли они знают всякие мудреные термины. Но вы ведь как-то объясняете им, что нужно делать, как обрабатывать раны, например». «Попроще. Как прикажете», — кивнул Бомард. «В сущности, ничего сложного тут и нет, верно, танкир?» «Точно так. Все просто и от этого только более печально», — отозвался маг. Поймал взгляд врача и добавил... «Ну уж такое-то даже я в состоянии различить. Хотя экзамен сдавал не вам, Вы не безнадежны. Сделал ему комплимент Бомард и снова повернулся к нам. «По вашему описанию, ваше высокопревосходительство. К слову, почему историю болезни излагаете вы, а не лечащий врач? Кстати, кто он? Кто-то из ваших придворных, надо полагать?» «Я приказала ему убираться прочь», — поспешил я сказать пока не замучил иду насмерть кровопусканиями и еще чем то таким же неаппетитным похвальное решение ваше величество и полагаю вы со своей несчастной идой надоели его превосходительству до такой степени что ему проще самому пересказать подробности бомар улыбнулся как обычно крайне ядовито хотя я предпочел бы видеть записи дас об этом я каюсь не подумала ода судя по выражению его лица тоже Впрочем, мэтр Олен вряд ли тщательно записывал все свои действия, а на придуманного придворного врача можно свалить что угодно. Вдруг он тоже не вел записи. Так вот, я вижу след довольно серьезной травмы. Бомар бесцеремонно указал пальцем в нужную область головы Эвы. Перелома костей черепа, к счастью, не случилось, хотя, кажется, трещина была. Но вот сотрясение мозга эта девушка получила сильное. И, вероятно, ушиб. Вот здесь. А вы не поймете, даже если увидите. Словом, в мозгу возникла гематома. Надеюсь, не нужно объяснять, что означает это слово. Объяснения не потребовались, и Боммарт продолжил. Как ни странно, эту гематому удалили. Насколько я могу судить, по прошествии столького времени, достаточно быстро и успешно. И сомневаюсь, что это делал частно практикующий врач. Сначала Ида оказалась в обычном госпитале, сказал Ода. Родные отыскали ее не сразу уже сказали что она сирота удивился врач но надо же так промахнуться сирота верно пришла я на помощь из родных у нее только тетушка которая живет довольно далеко сами понимаете пока дошли в вести пока она добралась сюда ну да и одно дело принимать на каникулы племянницу за содержание которой в королевском пансионе платила корона если я верно понял а совсем другое содержать лежачую больную именно сударь «Но я не могу осуждать эту женщину. Она...» «Ваше Величество! Мне совершенно нет дела до какой-то тетушки. Я не ее осматривал в конце концов». «Да, верно. Продолжайте, будьте добры». «Благодарю. Очевидно, в простом госпитале», — подчеркнул эти слова Бомард. «Врачи оказались лучше, чем в хвалённом королевском военном. Видимо, потому что видят подобное не раз в год, а постоянно. Вот только бедную девушку забрали оттуда». Не дав понаблюдать за ее состоянием. А уж кто и как именно лечил ее дальше, вам лучше знать. И что же? подал голос канцлер. Полагаю, серьезная травма, да еще это гематома, за последствиями удаления которой, повторяю, толком не проследили, дали толчок развитию опухоли. Донкир, покажите им. Тот тяжело вздохнул, но протянул руку, и перед нами возник будто срез головы Дагна и Влоры. Среди причудливых мозговых извилин, Притаилось нечто похожее на белую фасолину. — Вот она. — Такая крохотная? — поразилась я. — Да, Ваше Величество, пока крохотная. Но последствия вы, полагаю, наблюдали своими глазами. Если она продолжит разрастаться, вашу иду ждут не только припадки головные боли, а еще слепота, проличие и многое другое. Мозг очень тонкий и пока еще плохо изученный орган, поэтому я не могу дать никаких прогнозов. — Впрочем... — добавил Бомард. — Есть ничтожный шанс на то, что опухоль перестанет расти, и девушка сможет еще какое-то время существовать в таком вот жалком состоянии. — Если же не перестанет. Больше полугода я вашей иди не дам, и это при самом хорошем раскладе. После долгой паузы канцлер выговорил. — С этим ничего нельзя сделать. Вы же... — Хирург? — Да, но не посланник богини, — перебил Бомард. Мне доводилось проводить трепанацию черепа в полевых условиях, понимать пули и... Впрочем, это ненужные подробности. С такими вещами я тоже имел дело. Правда, опухоли располагались в менее опасных местах. Здесь... О, конечно, если Ее величество прикажет, я без колебаний вскрою череп бедной девушки, но шансы на успех близки к нулю, да. Достаточно неверного движения руки, а кроме всего прочего... Я ведь давно не оперировал подобным образом. И девушка умрет на столе или превратится в растение. Правда, в этом случае она хотя бы не будет больше страдать от боли. Одним словом, вам решать, а меня извольте доставить обратно в госпиталь. Иначе эти бездельники решат, что я опоздал на экзамен. Данкир кивнул канцлер, и маг поднялся на ноги. — Благодарю, господин Бомард. Вы пролили свет на эту ситуацию. «Не благодарите, это моя работа», — сухо ответил тот. «И решайте побыстрее. Пока шансы, хоть и близки к нулю, но отличные от него, в положительную сторону. Но еще несколько недель я уже не возьмусь за операцию. Да я и так не возьмусь, без приказа ее величества, заверенного подписями, печатями и так далее. Не хочется, знаете ли, закончить жизнь на каторге. И это именно тогда, когда все вроде бы стало налаживаться». «И у кого это еще язык длинный?» — пробормотал Данкир, подхватывая Бомарда под локоть. Ответа я, к счастью, не расслышала. Надеялась только, что Данкир задержится на какое-то время. Так и вышло. Минута шла за минутой, а мага все не было. «Что ж», — выговорил наконец Ода, и я заставила себя посмотреть ему в лицо. «Мэтр Олен умеет дарить бессмысленную надежду, а Бомард лишать ее. Однако я предпочитаю определенность. «Пускай страшно». Его пальцы коснулись лба спящей Дагна и лоры, но она даже не шевельнулась. «То есть вы подпишете приказ. Операция необходима и как можно скорее. Разве вы не слышали?» «А вы разве не слышали, что она может умереть прямо во время...» «Я не страдаю глухотой, сударыня», — ответил канцлер. «И скажите, вы бы предпочли смерть мгновенную или долгую и мучительную?» «Конечно, первое, сказала я. Я ведь вас просила об этом, а вы обещали, помните? Но так везет не всем. Да, но если этот старик может сотворить то, на что не способен даже мэтр Ролен, пускай попытается. И не смотрите на меня так. Он не пострадает, если Эва погибнет под его руками. Он, честно, ведь предупредил о возможных последствиях. Но, Ода, если с ней что-то случится, что будет дальше? Все то же самое, ударами. Глаза его сделались ледяными. Все то же самое. Вы родственница Ее Величества, пусть и дальняя. Ее память почти полностью ваша. Значит, вы будете ею. И королевский род догнары возродится. Позвольте мне хотя бы самой выбрать супруга. С учетом всех политических дел, конечно. Смогла я сказать. Я пока не очень хорошо в них разбираюсь, но я буду стараться. Обещаю. И не стану торопить. Это в любом случае лучше, чем использовать ее тело ода посмотрел на эву и отвернулся а мое выходит можно могла бы я сказать но не стала я все таки пребывала в здравом уме не была истощена быть может брак даже окажется удачным а будущий супруг никогда не узнает что я не догны в лора если Данкир постарается как обещал наверняка не узнает чем это хуже той жизни что была уготована мне судьбой должности учительницы в маленьком пансионе не более того а в лучшем случае, опять-таки, брак с каким-нибудь человеком, который согласился бы взять в жены сироту сомнительного происхождения, без преданий к тому же. Я хотела задать еще один вопрос, но тут появился Данкир со словами «Ваше Величество, старик спрашивает, намерены ли вы присутствовать на экзамене, как обещали, или ему начинать без вас?» «Да, намеренно, твердо сказала я. «О, да вы...» «Данкир, проводите ее величество в госпиталь». «За безопасность отвечаете головой», — сказал он, не отрывая взгляда от Дагна и Влоры. «Я прибуду позже». Мак кивнул, предложил мне руку, и вот мы уже на самом верху большого зала. Кажется, это называется анатомическим театром. Внизу кого-то осматривали, и Бомард забрасывал испытуемого вопросами. Все очень скверно, да?» — шепнул Данкир. Я кивнул и вдруг решилась. «Данкир, Син, вы позволите так себя называть?» «Помогите мне, прошу вас. Мне некому больше довериться, но раз вы дали клятву, что мне нужно сделать?» Только и спросил он. «Я расскажу о том, что знаю со слов Ода, или чему сама была свидетельницей. А вы поможете объяснить странности». «А?» «Его я просить об этом не могу. Во-первых, он не мог, Во-вторых, просто не могу, и все. Мне пришлось отвернуться». «Понимаю. Тяжело смотреть, как мучается сильный человек», будучи не в силах ничего поделать. А ему самому не тяжелее, потому что он наблюдает, как страдает Эва, и тоже не в состоянии ей помочь. И помощи попросить не у кого, кроме метро Но это скверный вариант. «Так, вы тоже подхватили это его словечко?» улыбнулась я и украдкой смахнула слезы. «Эй, там наверху! Желаете болтать, пойдите прочь из аудитории!» раздался голос Боморда. «Но учтите, пересдачи не будет, вы не на курсах!» Я всего лишь объясняю Ее Величеству, что происходит, господин Бомард. Привстал Данкир. Прошу прощения за беспокойство. Постараюсь сделать это потише. Ее Величество! Прошелестело по едва заполненным первым рядам амфитеатра. Кто-то, мне показалось, чуть шею не свернул, оглядываясь назад. Как же? Королева! И без свиты, не считая одного единственного мага. Ну, будто никогда Ее Величество не видели, прикрикнул Бомард. Смотрите лучше сюда. Что это, по-вашему, фурункул или...